Марина Серова. «Таланты и покойнички». Глава первая. Черт возьми, снова. Every time you eat. Сколько можно. И пускай этот дядечка в белом халате и очень даже ничего себе, но его фейс уже определенно мне надоел. Тем более, что его нельзя пощупать руками. И зерул его ненаглядный тоже приелся. То, что фильмы, демонстрируемые по телевидению, через каждые десять минут перерываются рекламой, в последнее время начало меня раздражать. Какие-то абсолютно тупые мамаши с такими же дебильноватыми дочками, приходящие в магазин за моющими средствами, неугомонная тетя Ася, от нихрена делать преследующая всех своих знакомых и пудрящая им без устали мозги новым отбеливателем. противный лысый мужик, стремящийся найти понимание у каких-то мымр и постоянно освежающий для этого свое дыхание, Видимо, от природы весьма сморадная Тьфу! Достали совсем. Идиоты, гады, сволочи. Я потянулась за сигаретами, дабы хоть как-то развеять свое плохое настроение. А оно утегощалось тем обстоятельством, что уже две недели я сидела без работы. И хотя с деньгами было все в порядке, и особой нужды в новых клиентах, собственно говоря, не было, все равно меня коробил какой-то внутренний дискомфорт. К тому же я наблюдала застой на личном фронте. С последним своим мужчиной я рассталась почти враждебно. Он был женат, и уделял мне свое драгоценное внимание только тогда, когда выпьет. То есть в те самые моменты, когда у семейного очага он понимания явно не находил. Словом, оказался алкоголиком. Прежние поклонники, с которыми меня сталкивала бурная судьба частного детектива, тоже куда-то подевались, словно их сдуло ветром. И все это накануне весны. А ведь скоро женский праздник. И кто меня будет с ним поздравлять? Закурив, я встала с дивана и прошла к зеркалу. Довольно пристрастный осмотр собственной внешности занял около минуты. Собственно, ничего, что могло бы вызвать обеспокоенность, я не обнаружила. Все то же самое. Та самая Татьяна, та самая Иванова, на которую постоянно все западают. Я имею в виду мужчин. Закончив сеанс нарциссизма, я успокоилась. Наверняка в самое ближайшее время все образуется. Собственно, можно кинуть кости. А они меня никогда не обманывают. Один плюс шестнадцать плюс двадцать девять. Вас ждет обеспеченное будущее. Хм, крайне интересно и заманчиво. Если отбросить всяческие розовые маниловские мечты об обеспеченном будущем безо всяких на то усилий, Это предсказание может означать только какое-то новое дело. Что ж, уже лучше. Где новое дело, там обязательно объявится какой-нибудь новый мужчина. А где мужчины, там всегда новые ощущения и новый прилив сил. Охваченная самыми радужными предчувствиями, я решила пойти в ванну и принять душ. Однако, как бывает всегда, когда намереваешься совершить нечто полезное и конструктивное, кто-то обязательно помешает. Так случилось и сейчас. Мой путь в ванную оборвал мелодичный звонок телефона. И все таки не врут Кости. Звонок в моем случае наверняка означает очередного клиента. Я подошла к столу и нажала на трубке своего радиотелефона кнопочку «Он». «Алло», — произнесла я как можно более приветливо и любезно. «Алло», — ответил мне с такой же интонацией приятный мужской голос, и после секундной паузы продолжил. «У телефона Татьяна Иванова?» «Да, Татьяна Иванова». «Сохраняя доброжелательный тон», — ответила я. «Очень хорошо. Меня зовут Вениамин Борисюк. Я музыкант, продюсер и бизнесмен. У вас очень редкое имя». «Да. И не очень тривиальная фамилия. Но это, к сожалению, не имеет отношения к делу». «А у вас ко мне дело?» «Безусловно. Причем довольно грустное». «В чем же оно заключается?» «Это не совсем телефонный разговор. Если вы сообщите мне ваш адрес, я смогу подъехать к вам вместе со своим товарищем» и изложить подробности на месте. «Конечно», — тут же согласилась я и назвала свой адрес. А про себя подумала, что Борисюк его неизвестный пока что товарищ придутся теперь как раз кстати. Двое мужчин всегда лучше, чем один. По крайней мере, есть из кого выбрать. «А что собой представляет ваш товарищ?» — спросила я напоследок. «Это мой личный музыкальный редактор», — неожиданно напыщенным тоном проинформировал меня Борисюк. «Мы через полчаса будем», — Так что увидите все сами. Отлично. Я вас жду, — сказала я и нажала кнопку отбоя. Какое же разочарование ожидало меня через полчаса, когда на пороге моей квартиры появился весьма улыбчивый симпатяга с лицом Брюса Уиллиса в сопровождении молодой дамы субтильной внешности. На ее лице не было ни следа косметики, однако мне пришлось признать, что и без нее незнакомка выглядела вполне пристойно. По крайней мере, под стать своему спутнику. «Татьяна Иванова?» — ткнул в меня пальцем мужчина, сложив губы в улыбке. «Совершенно верно», — равнодушно ответила я. «Я Вениамин Борисюк. Я вам звонил», — сказал мужчина, проходя в квартиру. «А это?» — он сделал широкий жест в сторону спутницы. «Мой?» — «Да, я знаю», — определил я его. «Друг, товарищ и личный музыкальный редактор». «Да, личный музыкальный редактор», — подтвердил Борисюк, сделав ударение на слове «личный». Маркелова Елена Витальевна, скромно представилась женщина и сбросила свою черную с капюшоном шубку на руки барисюка. Она прошла в комнату и уселась в кресло по-американски. Положив одну ногу, ступней на колено другой, у нее обнажились острые коленки. Кажется, кто-то из моих бывших клиентов говорил, что острые коленки являются признаком стервозности, подумала я с некоторой неприязнью. В детстве меня звали Ленка, острая коленка. неожиданно ответила на мои мысли Маркелова обнажив в улыбке зубы. «Вы что, читаете мысли?» — спросила я, нахмурившись. «Да она вообще!» — Махнул рукой Борисюк, который к тому времени тоже вошел в комнату. «Что вообще?» «У нее необыкновенная внутренняя сила. Я даже подозреваю, что она ведьма». «Да?» — Удивленно подняла я правую бровь. «Выходит, она и в этом моя конкурентка». «А чем еще можно объяснить то, что мы, я и мой друг Кирилл Дементьев, влюбились в нее по уши?» хохотнул Борисюк и с нежностью обнял своего музыкального редактора за плечи. «Вениамин Сергеевич», — обернулась Маркелова, — «давай перейдем к делу». Лицо его помрачнело, он облизнул губы и достал из сумочки пачку сигарет. «Да, лучше к делу», — согласилась я. «Дело наше заключается в том», — со вздохом начал Борисюк, «что мой друг, которого я уже упоминал, кажется, его зовут Кирилл? Да, в общем, он умер 24 февраля утром». Глухо произнесла Маркелова, потопив голову. У вас есть основания думать, начала я после затянувшейся паузы. У нас есть все основания думать, прервал меня Брисюк, что его смерть не была случайной. То есть... Он был найден мертвым в своей квартире утром. Рядом валялся шприц, продолжила Маркелова, выпуская дым изо рта. Официальная версия ⁇ передозировка героина ⁇ закончил фразу Брисюк. Не такое уж и необычное дело в наше время, — заметила я. — Кирилл никогда не употреблял наркотики, — повысил голос Борисюк. — Я его знаю очень хорошо, а он никогда этого не делал. — Я знаю его меньше, но тоже могу свидетельствовать об этом же, — тихо поддержала Борисюка Маркелова. Я встала со стула и медленно прошлась к окну и обратно размышляя и одновременно снимая нервное напряжение, которое волей-неволей передалось мне от посетителей. Они, видимо, сочли, что выдали достаточной информации для того, чтобы я сделала какие-нибудь выводы, и замолчали. «И что же вы хотите?» — наконец спросила я. «Я хочу, чтобы вы нашли убийцу Кирилла», — чеканья слова проговорил Борисюк. «Вы уверены, что это убийство?» — быстро спросил я. «На сто процентов», — категорично заявил он. Я перевела взгляд на Маркелову. Та стрельнула в меня карими глазами, потом отвела взгляд и, затушив сигарету, в пепельнице произнесла. Я уверена, процентов на восемьдесят. «На все сто!» — упрямо и даже с некоторой злостью повторил Борисюк. «Лена, я его знаю лучше, чем ты». «Я в этом не сомневаюсь, Вениамин Сергеевич». Маркелова взглянул на Борисюка и долго смотрела ему в глаза. Я почувствовала некую неловкость и удалилась на кухню, чтобы подогреть воду для кофе. Когда я вернулась в комнату, то, по едва уловимым признакам волнения на лицах Борисюка и Маркеловой, поняла, что в мое отсутствие парочка занималась, если не сексом, то уж, во всяком случае, контактным петингом точно. Маркелова сразу же потянулась ко мне, выражая готовность принять у меня кофейник и едва справляясь с краской, которая залила ее лицо. Она поняла, что я догадалась о подробностях их времяпрепровождения. «Занятная пара», — пронеслось у меня в голове. Вроде как друг, и вроде как погиб, а тут... Впрочем, что говорить? Жизнь продолжается. мертвым покое живым дорога. Разлив по чашкам кофе, я серьезно посмотрела на Борисюка и спросила. «Вы знакомы с моими расценками?» Он неожиданно замахал руками в знак протеста. «Знаком. И даже не хочу обсуждать вопрос о том, что у нас может не хватить денег. Главное — это найти убийцу. Кирилл был талантливым человеком. Таких вообще мало». И я абсолютно ничего не пожалею, чтобы найти того, кто виноват в его смерти. И Я с некоторым сомнением скривила губы, но почти тут же приняла прежний серьезно сосредоточенный вид, хлопнула себя руками по коленям и сказала, «Думаю, в таком случае мне надо выяснить все, что касается обстоятельств смерти вашего друга. Кроме того, мне хотелось бы узнать, чем он занимался, а также о его окружении, о том, чем занимаетесь вы и словом...» «Я все понял», — перебил меня Брисюк. «Думаю, что часа нам хватит». Он посмотрел на свои часы, нахмурился и спросил у Маркеловой. «Лена, тебе не пора домой?» «Нет, я пробуду здесь столько, сколько нужно», — тихо ответила она, потупив взор. «Ну и я тоже», — вздохнул Борисюк. «Хотя, конечно, жена мне наверняка устроит допрос». «Чем быстрее вы начнете, тем быстрее закончите», — поставила я. «Быстрее кончать не всегда правильно», — неожиданно загорелись огоньки в глазах визитёра. «Да, я тоже так считаю», — повысила я голос, не давая гостю повернуть разговор в сторону похабных шуточек. «Однако давайте по существу». «Конечно, конечно». Улыбка сползла с лица Борисюка, но он метнул выразительный взгляд в сторону Маркеловой, а та в очередной раз потупила взор. «Итак, Кирилл был найден мертвым у себя дома. Утром 24 февраля, примерно в половине одиннадцатого. Он лежал на диване, рядом валялся шприц с остатками героина. Кто обнаружил труп?» И его сожительница Юлия Никольская. А что она вернулась домой только утром? Удивленно спросила я. Борисюк с Маркеловой переглянулись. И Мин Сергеевич, откашлявшись, смущенно произнес: "Дело в том, что Юля, ну, в общем, она представительница некой профессиональной организации. Как это понимать? Ну, некоторые женщины, а их сейчас все больше и больше, рассматривают отношения с мужчинами как профессию." она проститутка что ли не выдержала я да понимаете кирилл был очень интересным творческим человеком и боги мой разврат всегда лежали рядом прервала я его ну вот видите вы все поняли словом она пришла с работы открыла дверь квартиры прошла в комнату а там хладный труп вызвали милицию все осмотрели возбудили дело в общем все как полагается и пришли к выводу что передозняк со вздохом заключила Маркелова. «Но не принимал, Кирилл, наркотики!» «Не принимал!» «Не его это дело, понимаете?» «Не его!» — выкрикнул Борисюк. «Я не глухая, все слышу», — оборвала я разволновавшегося продюсера. «Надо еще сказать и о том, что накануне 23-го Кирилл вернулся домой абсолютно пьяным», — подала голос Маркелова. «Вы понимаете, мужской праздник, все такое?» «Юля тогда как раз собиралась на работу, а он пришел. Или дополз до дивана. «Да, именно так», — кивнул Борисюк. «Когда я часов в восемь вечера приехал к нему, он был никакой. Вы были у него накануне вечером? Мы договорились обсудить кое-какие дела. причем именно он настаивал на встрече. Но что-либо делать и говорить он был не в состоянии. Я спросила его, как он себя чувствует. Но кроме невнятного мычания добиться от него ничего не смог. И вы уехали? Да. А Юли в этот момент дома не было? Нет». Когда я вошел, она уже стояла одетой в дверях. И так, убедившись в том, что Дементьев невменяем, вы уехали домой. «Ну да. Никто же не подозревал, что так все получится», — стал оправдываться Борисюк. «Я подумал, что Кира скоро проспится и продолжит праздновать. Он накануне мне говорил, что к нему кто-то должен прийти. Но кто конкретно, я не знаю. Он с какими-то друзьями любил вызывать девочек из контор. А я, сами понимаете, человек женатый, мне нужно было ехать домой». Борисюк снова выразительно стрельнул глазами в Маркелову. «И что происходило в квартире после вашего отъезда, вы не знаете». «Не знаю», — сокрушенно покачал он головой. «А где теперь проживает Юля?» «Вот это, кстати, сложный вопрос. Найти ее сейчас не представляется возможным». «Почему?» «После смерти Киры она съехала, и никто не знает, куда». «Ну, наверное, туда, где она жила раньше», — высказала я предположение. «Если это так, то это очень далеко». «Где-то в Ярославской области», — угрюмо заметила Маркелова. «То есть она не здешняя?» «Да не знаю уж, каким образом они познакомились с Кирой, но жила она у него примерно с месяц. Он по доброте душевной пошёл навстречу девчонке, которой негде было приткнуться. И ему было хорошо?» Борисюк чуть-чуть подвигал тазом в квесле. «Ей неплохо». А милиция все эти обстоятельства выясняла? Борисюк посмотрел было на меня как на идиотку и махнул рукой. «Кому это надо?» Они шприц нашли и нашли. Отпечатки пальцев его, его. Чего же еще? Все и так ясно, передозняк. Что Кирилл не принимал наркотики, я уже знаю, торопливо заявила я, упреждая гневные сентенции гостя. Лучше подумайте, что вы еще можете добавить к сказанному. Брисюк пожал плечами, немного подумал и проронил. Пожалуй, больше ничего. Вы сами кого-нибудь подозреваете? Конкретно никого, ответил он, покачав головой. А вы? — спросила я Маркелову. Она внимательно посмотрела на меня. Я знала Кирилла не так хорошо, чтобы делать какие-то скоропалительные выводы. Но ведь Вениамин Сергеевич утверждал, что и он, и покойный Дементьев сходились в том, что были в вас влюблены. Маркелова чуть улыбнулась и вдруг воскликнула. — Ну почему же надо все понимать так дословно, так брутально? — Как, как? — переспросила я. — Брутально. Это словечко из лексикона Кирилла, — грустно пояснил Борисюк. Он применял его ко всему, что имело отношение к тупости, буквальности, черно-белости, если хотите. «Да, он, наверное, любил меня», — вдруг став серьёзной, призналась Маркелова. «А вы его нет. Я люблю всех, с кем общаюсь», — уклончиво ответила она. «И поэтому я называю ее ведьмой», — ласково улыбнулся Борисюк. Тут он вдруг взглянул на часы и пришел в ужас. «Меня сейчас дома убьют», — вздохнул он. «Собираемся, я тебя отвезу домой», — бросил он своей спутнице. «Вы извините, что так получилось», — сказал он уже мне. «Просто сегодня такой неудачный день. Если я вам буду нужен, вы сможете найти меня по этому телефону». Он протянул мне визитку. Я взяла ее и прочитала. «Борисюк Вениамин Сергеевич, директор молодежного центра «Акация». «Чем занимается ваш центр?» — поинтересовалась я. «Ищем различного рода таланты, собираем интересные проекты». «Стрижем деньги с доверчивых американских налогоплательщиков, которые через различного рода фонды финансируют нашу нищую российскую интеллигенцию». «И, видимо, в том числе будут финансировать и частного детектива по имени Татьяна Иванова?» — лукаво спросил я. «Приятно иметь дело с умными людьми», — заметил с улыбкой Борисюк и вынул из кармана бумажник. Он отсчитал 10 стадолларовых купюр и протянул их мне. «Это на первое время», — сказал он. «Я вам верю, у вас очень хорошие рекомендации». Я уверен в том, что вы докопаетесь до истины. Надо признаться, что пока я ощущаю некоторый недостаток информации. Завтра с утра я заеду к вам один, я могу отлучиться во время рабочего дня. А Лена не может. Но в первый раз мы хотели заехать к вам именно вдвоем, потому что мы оба заказчики вашего будущего расследования. В дальнейшем, конечно, вы будете больше контактировать со мной. При этих словах Борисюк неожиданно подмигнул мне. Я оставила этот намек без внимания и сделала вид, что рассматриваю только что полученные из его рук доллары. Борисюк тем временем помог одеться Маркеловой и, уже стоя в дверях, проронил. «Я очень хочу, чтобы вы его нашли». «Очень». После этих слов он пропустил своего музыкального редактора вперед и, бросив на меня прощальный грустный взгляд, вышел. Оставшись одна, я неспешно закурила сигарету и, как всегда, после получения очередного задания начала размышлять. Ситуация в деле, несмотря на некоторую неясность в целом, прочитывалась. Вариантов было два. Либо Борисюк вместе со своей странноватой музыкальной редакторшей, по совместительству ведьмой, слишком эмоционально все воспринимает, и талантливый человек, коих мало, то бишь Дементьев, действительно отбросил копыта по своей воле. Он вполне мог скрывать свою пагубную страсть к наркотикам от друзей. К тому же Борисюк, называющий себя другом Дементьева, не слишком был в курсе остальных людей, составлявших окружение Кирилла. Кроме того, если личность Борисюка особых подозрений у меня не вызывала, то его подруга Маркелова оставила впечатление женщины, которой есть что скрывать. И еще эти обжиманцы в квартире частного детектива, фу, как будто не могли найти другого места. Подумав так, я тут же внутренне стала спорить с собой. А что, если действительно у них нет такого места? Борисюк, по его собственным словам, человек женатый. И его Лена, судя по постоянным взглядам на часы, тоже девушка несвободная. Я поймала себя на мысли, что чуточку ревную Маркелову к Борисюку. Хотя он, в общем-то, так. Ничего особенного. Если только не принимать во внимание некоторое весьма отдаленное сходство с Брюсом и Уиллисом. Ладно. все это типичный весенний гон, навеянный временным кризисом в личной жизни. Скоро все пойдет на лад. Обязательно пойдет. Наступит апрель, забают птички, я надену мини-юбочку, колготочки, обнажу свои ножки, и все будет тип-топ. А все-таки что-то нечистое есть в этой Маркеловой. Не нравится она мне хоть до тресни. Неплохо было бы узнать о характере ее отношений как с моим основным клиентом, так и с спокойным Кириллом. Хотя, возможно, завтра Борисюк, оставшись со мной тет т прояснит ситуацию. Посмотрев кино «Не для всех» на НТВ, я зевнула и решила перед сном бросить Кости. Информации для размышления по делу было маловато. И я по старой привычке отдала предпочтение методу, который уже давно приносил мне успех в моей профессиональной деятельности. 9 плюс 28 плюс 18. Костя в данном случае сулили мне небольшое дело, но очень надежное, И в общем это радовало, что по первому, что по второму показателю. С чувством того, что прошедший день прожит не зря, я расслабилась и предалась сну.